Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева «Суд ведьмы» Читает Ольга Голованова Глава 1 Меня зовут Дана. У меня назначена встреча с Обероном Дефом. Именно с этими словами я вошла в частное агентство дознавателей «Замочная скважина». А уже через несколько минут стояла в кабинете пропахшим дымом сигар. За массивным столом из красного дерева сидел тучный лысеющий оборотень и внимательно просматривал документы, которые я ему передала. Хмыкал и слюнявил пальцы с заостренными желтыми когтями, переворачивая страницу за страницей. На середине он сдался, захлопнул папку и поднял на меня желтые глаза с вертикальными зрачками. «Значит, это вас к нам направили на практику, мисс Крамер?» «Просто Дана», — попросила я. «Вели Дана Крамер», — протянул оборотень, проигнорировав мою просьбу и откинувшись на высокую спинку кресла. «Почему это к нам отправили именно вас?» Я промолчала, предполагая, что вопрос очень даже риторический. «Не вошедшую в полную силу ведьму», — продолжал глава, — «женщину». Зубы мои скрипнули. «Если сейчас и он начнет рассуждать о том, что в детективном деле женщинам не место, я за себя не ручаюсь. Наслушалась уже за восемь лет обучения». «Как же ржали однокурсники, когда я сказала, что вообще-то планирую стать судьей, а должность дознавателя поможет мне дорасти до желаемого кресла. На нашем потоке было всего семь девушек, а вот до последнего курса дотянуть получилось только у меня». И на протяжении всего обучения меня неустанно тыкали носом в то, что выбранная профессия не для меня, как нашкодившего котенка. «Если вас что-то не устраивает, мистер Деф, свяжитесь с администрацией Академии», — ответила самым спокойным тоном, на который была способна. «А теперь покажите мне место и дайте дело. Я собираюсь приступить к работе незамедлительно». Оборотень явно был недоволен, но словами разбрасываться не стал. Меня провели в один из двух общих кабинетов и указали на пустующий стол в самом темном углу. Судя по бардаку, остальные дознаватели использовали его как склад для ненужных бумаг и грязных чашек. «Вот ваше место, мисс Крамер!» Не сдерживая довольной улыбки, отозвался оборотень. «Обустраивайтесь!» Дело вам подберем. Я прожгла взглядом удаляющуюся широкую спину в темном дублете и окинула взглядом кабинет. Небольшое, довольно светлое помещение, за исключением того самого угла, в котором оказался мой стол. Несколько шкафов, утыканных папками с делами, и крохотный круглый столик с белым чайником и тройкой чашек. Письменных столов в кабинете тоже было три, с учетом моего, а значит, замочная скважина могла похвастаться не таким уж и большим штатом дознавателей. Вот и ответ на вопрос, почему сюда отправили именно меня. И после того, как на шестом курсе я самолично раскрыла серию краж из «Королевской сокровищницы», Благодарности в виде проклятия администрации Академии за мое распределение получит чуточку позже. А пока я решила привести в порядок место, где придется работать ближайший год. Должно случиться чудо, чтобы я смогла продвинуться по карьерной лестнице и через год оказаться в кресле судьи. «Или нужно заполучить какое-нибудь громкое дело», — пробормотала я, перенося все грязные чашки на круглый стол. Однако что-то я сомневалась, что кто-то в здравом уме обратится с таковым в это агентство. Отдел королевских дознавателей всегда получал доступ к подобным делам первым. А всем остальным доставались лишь объедки. «И как понять, что это важные документы?» В сомнениях произнесла я, потоптавшись рядом со столом, на котором были разбросаны папки, листы и какие-то заметки. А потом хмыкнула «это не мои проблемы». и пальцами. Все предметы со стола взлетели, а потом точно так же рухнули в центре кабинета, с грохотом выбивая пыль из тонкого коричневого ковра. Именно в этот момент открылась дверь в кабинет, и на пороге появился огромный фавн. Большие закрученные рога, темные глаза и шерсть вместо волос, строгий костюм, состоящий из белой рубахи, светло-желтой жилетки — и таких же коротких брюк. Штанины заканчивались где-то в районе условного колена. Они же шли звериные ноги с такой же коричневой шерстью, как и на голове, и черные копыта. «Дела!» Задумчиво протянул он, глянув на бардак, который я перенесла в центр кабинета. Потом поднял взгляд на меня и замер. «Твоих рук дело!» «Моих!» — не стало отрицать. «Нечего захламлять мое рабочее место!» «Резонно!» — протянул он и, вздохнув, прошел внутрь. Переступил через кучу бумаг и протянул мне когтистую руку. «Тары Аис!» «Дана!» — ответила я на пожатие. «Просто Дана?» «Просто Дана!» «Понятно!» — таким же задумчивым тоном протянул он. «Практикантка!» «Да». «Заметно». Его манера разговора меня настораживала, будто Фавн успел принять что-то запрещенное перед тем, как пришел на работу. Заторможенность в ответах и действиях — это не самое полезное качество для дознавателя. Больше не сказав ни слова, Тары направился к одному из столов, с грохотом отодвинул стул и достал одну из папок. От того, как медленно он переворачивал страницы и вообще двигался, мне стало плохо. Да уж, если потребуется кто-то с быстрой реакцией, к нему я точно не обращусь. Тряхнув копной рыжих кудряшек, я вернулась к своему столу. Стерла пыль, поправила упавший на бок цветок и убрала рассыпавшуюся из горшка землю. В тот момент, когда я пыталась активировать кристальную лампочку в настольной лампе, вновь открылась дверь в кабинет. И если у них тут работают одни только медлительные фавны, то я знаю причину такого низкого рейтинга этого агентства. Но нового фавна не предвиделось, по крайней мере, в ближайшем будущем. «Мисс Крамер, ваше дело!» — это был глава. Оборотень прошел мимо кучи бумаг, даже не обратив на бардак внимания, и со шлепком кинул передо мной папку. Папку, которая была раз в десять толще того, что хранилось внутри. Я открыла ее сразу же, не дожидаясь, пока начальник уйдет. И ваше удостоверение. Рядом плюхнулся плоский кругляш, с одной стороны которого должна была находиться эмблема агентства, а с другой — мой портрет и имя дознавателя. Именно последним кверху оно и приземлилось. «Кто это рисовал?» Задохнулась я от возмущения, уставившись на какую-то карикатуру вместо собственного лица. Нос сделали слишком большим, глаза косыми, да даже цвет у них оказался неправильный, вместо синего какой-то блекло-серый. «О жиденьких волосах я вообще молчу». В жизни у меня была такая грива, что любая пустынная кошка бы обзавидовалась, а тут — беспредел. Наш штатный художник по предоставленному из Академии описанию отозвался оборотень. «Не нравится? Заказывайте новый, мисс Крамер». «Закажу!» — возмутилась я. А потом мой взгляд упал на дело. Хватило нескольких секунд, чтобы понять, в чем и у кого там проблема. «Это даже не дело!» «А шутка!» «Гному побрили уши, пока он спал», — пораженно прошептала я, начиная закипать. «А уж когда ведьма закипает, лучше держаться подальше, даже если она не вошла в полную силу. Это я могу заявить с такой уверенностью, какой нет у троллей. Тех, которые объявляют дороги и мосты своей собственностью, чтобы пошлину с путешественников сшибать». «Между прочим, волосы на гномьих ушах — их гордость», — заметил оборотень, то ли издеваясь, то ли пытаясь донести до меня общеизвестный факт. «Вам я поручаю дело очень большой важности, мисс Крамер, и хотел бы получить взамен хотя бы каплю уважения». «А я бы хотела нормальное дело», — спокойно произнесла я, захлопнув папку. «И новый портрет на своем удостоверении», К вам прислали на практику дознавателя, раскрывшего за время своего обучения более 20 дел. Четыре из них считались глухими тупиками. У меня высшее образование и одни из самых лучших отзывов на потоке. Я могу вести дела о кражах, убийствах и работорговле. А вы мне подсовываете хулиганство. Оборотень наконец проявил хоть какое-то подобие эмоций. Нахмурился. Хотите вести дело об убийстве, мисс Крамер? Убейте кого-то для этого. А до тех пор, пока вы находитесь в моем подчинении, выполняйте указания. И сейчас вам стоит разобраться в том, кто же обесчестил мистера Фолька, побрив ему уши. Это понятно? Оборотень осклабился, продемонстрировав мне клыки. Понятно, отозвалась я, сверкнув глазами. Пусть запомнит, что они синие, а не серые. Может, хоть так следующее удостоверение будет сделано нормально. «Это зря», — раздалось флегматичное от Фавна, который продолжал листать папку с документами. «Что зря? Я так резко повернулась к нему, что единственный листочек в раскрытой папке затрепетал». «Нет у нас дела в убийствах. Тебе еще повезло». Я вот пытаюсь узнать, кто украл бочонок медовухи из таверны. Однако все указывает на то, что они его просто выпили с сами. Я в шоке опустилась на место. Что же это выходит? Тут все еще хуже, чем я слышала? Место среди королевских дознавателей мне даже не светило. По тем самым причинам, по которым и исключить пытались. И подставить. Никто не верил, что детектив в юбке — хороший детектив. Впрочем, единственное, что у них вышло, это засунуть меня в одно из самых мелких агентств, да еще и у древнего фавна на рогах. Домой мне отсюда добираться около часа. Я вновь опустила глаза к делу. Тут ничего не было, кроме адреса того самого мистера Фолька и записанных с его слов показаний. Якобы он пил в таверне с друзьями, которых не подозревает в таком преступлении. Вернулся домой к утру. А когда проснулся, такой кошмар случился с волосами на ушах. Да только мистер Фольк жил один. «Бред!» — выдохнул я, захлопнув папку и откинувшись на скрипящую спинку стула. Помассировала холодными пальцами виски и резко вскочила. «Ладно!» Хотят, чтобы я расследовала это дело? Расследую. Через час у оборотня на столе уже будет лежать отчет. С таким боевым настроем я и вышла из здания, захватив папку и значок, который никому показывать не собиралась. По крайней мере, до тех пор, пока на нем не будет нормального портрета. Никто просто не поверит, что это я. Но мой запал поутих в тот момент, когда мистера Фолька не оказалась дома. Позже я зашла в одно из отделений банка, где работал пострадавший, но и там его не было. У гнома сегодня значился выходной. А на мои вопросы о том, где мистер Фольк чаще всего проводит выходные, все пожимали плечами и говорили, что его можно найти в любом питейном заведении столицы. Это его хобби – пеший алкотуризм. Понимая, что найти гнома в столице, где таверны и трактиры на каждом шагу – попросту нереально, я еще раз пересмотрела дело и фыркнула. Но кто составлял этот документ? Где название таверны, в которой он заседал накануне? Где именно тех, кто составил ему компанию в тот вечер? Почему не узнали, есть ли у мистера Фолька враги или хотя бы неприятели? Эта информация дала бы мне сейчас хоть какую-то зацепку. Но мой первый рабочий день можно было охарактеризовать одним словом. «Разочарование». В итоге я просто вернулась в агентство и просидела там целый день, периодически тыкая пальцем в засыхающие комнатные растения. Думала, хоть с остальными дознавателями познакомлюсь, да в глаза местному художнику посмотрю, но никого не оказалось на месте, кроме уже знакомого мне фавна. Даже оборотень пропал. А о том мальчишке, что мне дверь открыл, и вовсе слышно не было. «Может, помочь?» — лениво поинтересовалась я, обращаясь к Таре. «Не надо!» — протянул он, попивая чай прямо над документами. «Если быстро раскрою, новое дело месяц буду ждать». «Так вот какой логике они тут придерживаются!» Я ошарашенно покосилась на того, кто целый день сидел над показаниями свидетелей — ничего шеньки не делал для того, чтобы поскорее раскрыть пустяковое дело. Захотелось взвыть. Но такое проникновенный вой как у оборотня, у меня никогда бы не получился. Может стоит опять к начальству обратиться, У онота -то точно сумеет повыть. Рабочий день закончился! флегматично протянула я, уставившись на квадратный артефакт времени над дверью. За весь день в агентстве не появилось никого, кроме Оберона и Таре, а у меня сформировался вполне закономерный вопрос. «Есть ли тут кто-то еще?» «Да, закончился», — в тон мне отозвался Фавн. А я вздрогнула. «Это я ему сейчас таким голосом об этом сказала? Это что, заразное явление, что ли?» Тряхнув головой, я постаралась избавиться от скуки, которая будто физически могла замедлять. Встала и даже попрыгала на месте, чтобы взбодриться. Удивленный взгляд второго дознавателя нисколько меня не смущал. «Лучше так, чем вести себя, как заторможенная улитка». «До завтра», — попрощалась я с ним, а потом подумала и захватила папку с делом с собой. С утра, наведаясь к потерпевшему, С давать показания ему, конечно, не понравится, зато я смогу прощупать эмоциональный фон. «Пока!» Я вздрогнула и выскочила из агентства. Дело еще было по горло. И к феям в прачечную заскочить за рубашкой, на которой еще пару дней назад свело зеленое пятно. И в булочную за завтраком себе на утро. Да и не мешал бы проверить, может, мистер Фольк вернулся. Сегодняшнее опьянение тоже станет хорошей почвой для магии. Со всеми делами я разобралась к моменту, когда уже начало темнеть. Летнее жаркое солнце почти полностью скатилось за горизонт, а я только подходила к дому гнома, но в этот раз мне никто не открыл. Я простояла у порога минут двадцать, прежде чем смирилась с еще одним поражением и решила отправляться домой». «И только тогда поняла, что нахожусь почти на самом краю рабочего магического квартала «И до дома быстрее будет добраться пешком через жилой людской». Вздохнув, я перекинула через плечо вычищенную до добелизной рубашку на вешалке в шуршающем свертке, крепче сжала упаковку с булками и потопала в нужном направлении. Солнце уже село окончательно». но в магическом квартале, освещенном высокими фонарями, это не так сильно чувствовалось, а вот стоило мне пересечь невидимую границу и оказаться на узких дорожках среди высоких многоквартирных домов из серого камня, как по рукам пробежали мурашки. Трехэтажные здания нависали надо мной, как древние големы, подмигивая глазами окнами, да и вообще нагоняли странное чувство тревоги. Решив не углубляться в этот каменный лес сразу, я пошла по краю квартала так, чтобы знакомые мне фонари хоть какое-то время были в поле зрения. Но, увы, таким путем я бы до дома добиралась до завтра. Потому свернуть на темные каменные улицы все же пришлось. Прошло буквально минут двадцать, прежде чем я увидела какую-то странную тень на земле. Что-то большое, будто кто-то приручил волка и заставил его спать на улице. По спине пробежал холодок. Так всегда бывало, когда интуиция вопила мне об опасности. Но в этот раз я решила ее проигнорировать. Что-то было не так с этой тенью на земле, как минимум то, что она не шевелилась. «Эй!» Мой шепот прозвучал как гром в ясный день, но тень не Вот весело будет, если это просто какой-то мусор. Пробормотала я себе под нос, осторожно приближаясь к чему-то, к чему от чего меня похолодели еще и ноги. На земле лежала одетая в темная женщина. Светлые волосы рассыпались по брусчатке, ноги скрывались во тьме переулка, глаза закрыты. И нет дыхания. Магия проверила это сама по себе, по привычке. мертва. Это я уже понимала, но все равно подошла ближе и присела на корточки, чтобы пальцами прощупать пульс, и всмотрелась в бледное лицо. Всё же чары иногда ошибаются. Может, ей просто стало плохо? Я убрала руку, не почувствовав биение сердца. На пальцах остались темные пятна крови. «Хотели труп, мистер Дэв?» — зло бросила я, вытаскивая из кармана артефакт связи. Да только это уже работа для людского дела».